Неуклонно вниз. Конец света, Наступил на прошлой неделе. Алиса позвонила мне и сообщила новость. Она уезжает отдыхать с Антуаном, чтобы попытаться склеить разбитую чашку. На этот раз все действительно кончено. Все кончено. В-С-Е-К-О-Н-Ч-Е-Н-О с сойти. Я так легко написал эти 10 букв, а принять их смысл не в состоянии. У меня иногда случаются приступы мегаломании. Раз я ей не нужен, уговариваю я себя, так я ее больше не люблю. Она не стоит меня. И тем хуже для этой дуры. Но гордость взыгрывает во мне ненадолго. Инстинкт самосохранения недостаточно развит. Я прошу меня извинить. Писатели люди нудные. Надеюсь, я вас не слишком достал своими страданиями. Писать — значит жаловаться. Нет большой разницы между романом и рекламацией в Министерство связи. Если б я мог иначе, то не сидел бы в четырех стенах, стуча на машинке. Но у меня нет выбора. Все равно я никогда не смогу говорить ни о чем другом. Посмотрите, в кого я превратился. Я пишу такую же книгу, как все — Любовная чехарда. Мужчина бросает женщину ради другой, которая бросает его. Да что же это со мной? Где мои декадентские вечера? Я погряз в душещипательных историях, имеющих местом действия квартал Сен-Жермен-де-Пре. Какое-то новое французское кино. Расскажем о проблемах людей, у которых нет проблем. Но я впервые ощущаю такую физическую потребность писать... «Раньше, когда мне говорили об этой самой необходимости, я делал вид, будто понимаю, но даже не представлял, что это такое. «Даже в этом самобичевании я далеко не первопроходец. «Спасибо, Дрие, спасибо, Норисье. «Мне не о чем больше рассказать. «Рано или поздно это должно было из меня попереть. «Пока ты не написал роман о своем разводе, считай, что ничего не написал». А может, не так уж и глупо считать свой случай с закономерностью. Если я банален, значит, все человечен. Надо бежать от оригинальности, держаться вечных сюжетов. Осточертели интерпретации. «Учусь искренности. Я чувствую в недрах моего горя, словно течет река. И Если бы мне удалось пробиться и дать выход ее водам, я оказал бы услугу отдельным счастливцам, стоящим на краю аналогичной пропасти. Я бы их предупредил, объяснил бы им все, чтобы их не постиг такой же удар. Я возьму на себя эту миссию и благодаря ей сам смогу лучше во всем разобраться». Но не исключено, что река так и останется подземной. «Разговор в пятизвезднике». «Жан-Жорж никогда не видел меня таким». Он отчаянно пытается оживить беседу, словно протягивает руку помощи утопающему. Мы сидим в баре роскошного отеля, уже не помню какого. Мы посидели во всех, и я спрашиваю его, скажи, ты веришь, что любовь живет три года? Он смотрит на меня с жалостью. Три года? Ну ты и хватил. Какой ужас. Трех дней больше, чем достаточно. А откуда ты взял эту чушь? с Кажется, это гормональное или биохимической, что ли. Через три года все кончается, и ничего не попишешь. Печально ты не находишь? Нет, пупсик. Любовь живет столько, сколько ей положено. Мне это безразлично. Но если ты хочешь, чтобы она прожила подольше, думаю, тебе надо научиться как следует скучать. Надо найти человека, с которым хотелось бы подыхать от скуки. Поскольку вечной страсти не бывает, пусть хоть скучается с удовольствием. Да, возможно, ты прав. Как ты думаешь, у меня когда-нибудь это пройдет, я перестану гоняться за химерами? Да, цыпленок, ты подходишь к проблеме не с того конца. Чем больше жаждешь увлечься, тем сильнее разочарование, когда все кончается. Нет, надо стремиться скучать тогда будешь приятно удивлен если вдруг окажется что еще не обрыдло страсть не может быть институционной нормой должна быть скука а страсть вишенкой в пироге знаешь кто боится скуки тот не владу с собой заканчиваю я знаю знаю ты мне сто раз повторял «Как посмотрю на друзей с женами, которые ненавидят друг друга, скучают, гуляют на сторону, лаются и не расстаются только ради сохранения семьи, не жалею, что развелся. У меня, по крайней мере, остались прекрасные воспоминания о моем браке. Нет, Шелунешка. я не Анну имею в виду, а Алису. Ты нафантазировал о ней из три короба, а ведь совсем ее не знаешь. Вот она, твоя болезнь. Ты любишь, сам не знаешь кого». «Думаешь, ты бы выдержал, если бы тебе пришлось с ней жить?» «Вряд ли. Вас ведь то и возбуждает, что вы не можете быть вместе. Лично я на твоем месте позвонил бы Анне». «Жан-Жорж, что, пупсенок? Не мели ерунды. Еще по стаканчику». «Окей, если платишь ты». «Жан-Жорж, можно я задам тебе один вопрос?» «Валяй. Ты когда-нибудь страдал от любви?» Нет. «Ты же знаешь, я никогда не влюблялся. Это мое самое большое несчастье. Иногда я тебе завидую. Я вот никогда не влюблялся навсегда. Это хуже». Он молчит, и я начинаю жалеть, что задал этот вопрос. Его глядящие в сторону глаза подергиваются пеленой. Голос звучит на октаву ниже. «Прекрати путать роли, Ахламон». Это я тебе завидую, и ты это прекрасно знаешь. Я-то страдаю с рождения, а ты сейчас впервые узнал боль, которую хотелось бы испытать мне. Давай сменим тему, пожалуйста. Ну вот, мое несчастье к тому же заразно. Теперь мы оба в миноре, с чем нас и поздравляю. Ты думаешь, я негодяй? Да нет же, нет. Ты еще только учишься. Ты всего лишь любитель мой сладкий. У тебя еще все впереди, а вот... Что вот? А вот на самом деле ты блудливый гомик. И с этими словами он, шельмец, хватает меня в охапку. Мы скатываемся на пол, опрокинув стол, стаканы, кресла и ржем вовсю. А бармен тем временем лихорадочно ищет в телефонном справочнике номер скорой психиатрической помощи больницы святой Анны.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 «Сколько же мы не виделись?» – спросил я Анну, потянув на себя столик, чтобы она смогла сесть на банкетку. «Раньше в этом же ресторанчике мы любили ужинать, сидя рядышком. Но раньше это раньше, а сегодня мы сидим друг против друга». Она с любопытством смотрит на меня, прежде чем ответить. «Четыре месяца, одну неделю, три дня, восемь часов и...» Она говорит это, глядя на часы. «Шестнадцать минут и сорок три секунды, сорок четыре, сорок пять...» Поначалу мы говорим, о чём придётся, обо всём, что позволяет избежать главного. О нашей работе, о наших друзьях, о наших воспоминаниях. Как будто всего, что произошло, просто не было. Но Анна не слепая. Видит, что мне плохо. ей тоже плохо от того, что не она этому причиной. Она нервничает и за десертом начинает меня потихоньку доставать. «Ну ладно, ты ведь не для того меня пригласил, чтобы посплетничать о старых друзьях. Что ты хочешь мне сказать?» «Ну, дома остались твои вещи, я подумал, может, ты бы зашла их забрать, а заодно мы могли бы провести вместе уикенд и посмотреть вдруг». «Чего? У тебя что, с головкой плохо? Мы развелись, забыл? Я отлично вижу, что ты влюблен не в меня, и потом, черт, я тебе не кукла. Захотел – поиграл, захотел – бросил. Чшш, не так громко!» «Я обращаюсь к соседям по столу. Мы разведены, я предложил ей куда-нибудь съездить на уикенд, а она отказалась. Вот так. Теперь вы все знаете. Можете больше не слушать. Или вам с этой мымрой, что сидит напротив, так дерьмово живется, что обязательно слушать про чужую жизнь? Сосед вскакивает. Я тоже. Наши женщины нас растаскивают. В общем, какой-никакой экшен в этой книжке есть». Потом я расплачиваюсь по счету, и мы выходим из ресторана. На улице еще темнее, чем раньше. Мы идем и смеемся. Я прошу не прощения, она говорит ничего. Похоже, ей этот разрыв дался легче, чем мне. Марк, слишком поздно. Ничего уже не вернуть. Я люблю другого человека. Ты тоже. Нам больше нечего делать вместе. Знаю. Знаю, я смешон. Я думал, что мы могли бы еще раз попробовать. Ты точно не хочешь, чтобы я тебя проводил? Нет, спасибо. Я возьму такси. Марк, я дам тебе один совет на будущее. В отношениях с женщинами тебе надо научиться ставить себя на их место. А потом, когда уже пора прощаться, вдруг прошибают эмоции. Мы сдерживаем слезы, но они все равно льются. Только внутри, под нашими лицами Её детский смех, больше я его не услышу Тот-другой будет слушать его вместо меня, Если ей с ним весело, Анна стала чужой Мы расстаёмся, чтобы идти разными путями, Каждый в свою сторону Мы покидаем сначала родительское гнездо, А потом бывает И свое первое семейное гнездо тоже. И всегда при этом ощущаем одну и ту же боль. Потому что чувствуем себя навсегда сироте. Прошлая сцена Вернувшись после супружеских каникул, Алиса позвонила мне. Хорошенько поставив себя на ее место, вообразив, что происходит в ее головке, я холодно предложил вместе пообедать. Я принесу проектор для слайдов. Она не нашла меня забавным, и слава богу, потому что я не собирался ее забавлять. Едва придя, она клянется мне, что это было ужасно. Уверяет, что они ни разу не занимались любовью, но я перебиваю ее. У меня все прекрасно. Уезжаю на уикенд с Анной. Мы-то знаем, что это неправда. Все знают, кроме Алисы, которая метко поражена баллистической ракетой. «Ну, как ни в чем не бывало, продолжаю беседу я. Как съездили...» Алиса дает мне пощечину, но почему-то сама раздражается рыданиями. Я в последнее время прямо-таки коллекционирую застольные мелодрамы. «Удачно вышло, здесь у нас нет соседей». «Неудачно вышло, Алиса убежала». «Скучно теперь будет в ресторане. Я могу сколько угодно смаковать свою месть, все равно...» Я остался один с сердцем полным подаяний. Поль-Маран. И опять принимаюсь пить гектолитрами, так что вскоре уже на ногах не стою, да и не сижу. Пообедал, называется. Опять не крошки во рту. Месть — блюдо несъедобное. Не то удивительно, что наша жизнь — пьеса, а то, что в ней так мало действующих. Иписка. Последнее письмо Калисе. Любовь моя. Викенд с Анной ничего не дал. Не будем больше об этом. Как и ты, я хотел определиться, быть уверенным в том, что сделал правильный выбор. Прости, что так обидел тебя. Еще мне хотелось, чтобы ты почувствовал, как сильно я страдал, когда ты уехала. Это глупо, я.. Понимаю, потому что ты никогда не узнаешь, как больно ты мне сделала. Алиса, мы с тобой созданы друг для друга. Это просто жуть. Все с тобой прекрасно, даже я. Но мне страшно, что тебе страшно. Невыносимо, что я не единственный мужчина в твоей жизни. Я ненавижу твое прошлое. Оно застит мое будущее. Хотелось бы, чтобы от всей этой боли был хоть какой-то прок». Почему ты мне не доверяешь? Потому что я шальной, не принимаю упрека. Ты ведь тоже шальная. Ты думаешь, мы любим друг друга исключительно, потому что это сложно? В таком случае надо расстаться. Лучше быть несчастным без тебя, чем с тобой. Наша любовь неискоренима. В голове не укладывается, как ты этого не понимаешь. Я твое будущее. Я здесь, я существую, и ты не можешь жить дальше так, будто меня нет. Уж извини, как говорят, это твоя судьба. Мы не имеем права отказываться от счастья. Большинству людей такого везения не выпадает. Они нравятся друг другу, но не влюбляются. Или влюбляются, но у них не клеится в постели. Или в постели все хорошо, но им нечего сказать друг другу потом. А у нас с тобой все есть, вот только нет Ничего. Потому что мы не вместе. То, что мы делаем, непростительно. Хватит терзать друг друга. Это преступление. Не поспешить быть счастливыми, когда представляется, наконец, такая возможность. Мы чудовище по отношению к самим себе. Сколько можно? Ради кого? Бесчеловечно Так мучить себя и других Просто так за здорово живешь Никто нас не упрекнет За то, что мы не упустили свой шанс Это действительно будет Мое самое последнее письмо Я не могу больше играть в кошки-мышки Я сокрушен, раздавлен Я жду у твоих ног Добей меня Есть такой предел боли, когда теряешь всякую гордость. Я пишу не для того, чтобы просить тебя прийти. Я пишу, чтобы предупредить. Я всегда буду ждать. Дашь знак, мы начнем разводить страусов. Не дашь, я все равно буду здесь, поблизости, на одной с тобой планете, ждать тебя. Я люблю тебя до безумия. Ты одна мне нужна, я думаю только о тебе. Я принадлежу тебе душой и телом. Твой Марк, который плакал, когда писал это. И вот я берусь за перо, чтобы сказать, что люблю ее, что у нее самые длинные на свете волосы, и моя жизнь утонула в них. А если тебе это смешно, мне жаль тебя. Ее глаза для меня. Она — это я. Я — это она, и когда она кричит, я тоже кричу. И все, что я в жизни сделаю, я сделаю для нее. Всегда. Всегда я буду отдавать ей все и до самой смерти. Не будет ни одного утра, чтобы я встал с другой мыслью, кроме мысли о ней. И буду любить ее так, чтобы она любила меня. И целовать снова и снова ее руки, ее плечи, ее груди. И тогда я понял, что человек, когда он влюблен, пишет слова, которым нет конца. И некогда ставить Точки Надо писать, писать, бежать впереди собственного сердца, и фраза тянется и тянется. В любви нет пунктуации, и страсть истекает слезами. Когда любишь, обязательно пишешь, и не можешь остановиться. Когда любишь, обязательно воображаешь себя Альбером Коэном. «Алиса со мной». Алиса бросила Антуана. Она ушла. Наконец-то. Наконец. И мы взлетели в переносном смысле и в прямом. Первым самолетом в Рим. Конечно, куда же еще? Отель Англитер, пьяца Навона, фонтан Треви и вечные желания. С ума сойти. Как радость жизни нас распирает. Со мной никогда такого не было. А ты чувствуешь то же, что чувствую я, ты. Никогда не полюбишь меня так, как я тебя люблю. Нет, это я люблю тебя сильнее, чем ты меня. Нет, я. Нет, я. Ладно, мы оба. Как это здорово стать полным идиотом, бежать к морю. Ты создана для меня. Какими словами выразить нечто столь прекрасное? Это как будто, как будто мы вышли из непроглядной черной ночи на ослепительный свет. О, мы просто до ужаса сейчас